Глава двадцать третья. Ясно. С усмешкой бросила, взяв за руки детей, ствердой решимостью произнесла: "Попробую их забрать". Ани, ты неверно поняла! Рыкнул Дэвид, возмущенно на меня взглянув. За кого ты меня принимаешь? Я не могу внести изменения в договор прямо сейчас. Для этого требуется время. Этим соглашением не один год. Сто, сто лет вашим дурацким соглашением. Яростно заорала я, чувствую, что меня переполняет злость и решимость разорвать в клочья всех, кто виноват в моих бедах. Ани, чуть тише произнес мужчина. Саша и Лена разволновались. Да? Пробормотала, тряхнув головой, прогоняя привычное для меня состояние. Виновата взглянула на детей, заметив на их личиках беспокойство, прошептала: "Все хорошо, мам, все в порядке". — Дэвид сказал, что мы все вместе будем жить в Тадырии, — проговорила Лена, сжимая мою ладонь так же, как я всегда делала, чтобы поддержать и успокоить. — Где? Где теперь наш дом? — с горькой усмешкой сказала, обведя взглядом оборотней, замерзших у границы. С изумлением заметила, что Томас и Телбот стояли, склонив головы. — Анне, уверен, Хлоя будет очень рада вас видеть. Она скучала. ответил Дэвид, чуть помедленно добавил: в ваших комнатах ничего не изменилось с тех пор, как вы покинули их. Ура! обрадованно закричал сын, потянув меня за руку. Мама, идем. А ты где? Снова у Телбота? спросила, чувствуя себя неловко, что опять выселяю Альфу из собственного дома. Нет, если позволишь, я тоже останусь. На первом этаже есть свободная комната. Быстро проговорил Дэвид. У Телботта приехали родственники, и в доме совсем нет свободной комнаты. — Да? — переспросил Телбот, удивленно вскинув голову, глянул на Дэвида, но тут же, будто вспомнив, продолжил. — А, да, сегодня же приехали! Совсем забыл с такими-то событиями. — Хм, ладно, — задумчиво пробормотала. Заметив эту странную заминку, я решила, что все же необходимо срочно снять в аренду дом. Жаль, квартир в Тадерии не строят. Замечательно, тогда Анне, может, ты и дети пройдете в кар. Мне необходимо обсудить пару вопросов с Уильямом. Нет, у меня остались еще нерешенные вопросы, возразила строго взглянув на обоих мужчин. Мои дети? Что с ними? Дети? – переспросил Дэвид в изумлении, посмотрев на меня. Кажется, сегодня у Альфы Тадерии слишком много потрясений, впрочем, как и у меня. Да, дети и производство игрушек, а дом, кто за этим всем присмотрит? Хм, подавился смешком Тейлбот. Уильям с трудом сдерживал улыбку, а Тайлер казался потерянным. Анни, у тебя еще есть дети? Растерянно произнес Дэвид, взглядом ища объяснения у правителя цинерии. Двадцать три мальчика, и они будут расстроены, если завтра меня не увидят в школе. А Тайлер знает, на что способны эти сорванцы, ответила я на хмурую брови. Ани, я им все объясню, хотя полагаю, они уже в курсе об этом случае. Смущенно пробормотал Тайлер, старательно отводя от меня взгляд. И попрошу присмотреть за ними Меган. Она им нравится. Да, Меган справится с моими мальчишками. Но я буду скучать, растерянно проговорила. А фирма? У Анны патент на изготовление развивающих игрушек, и производство растет, произнес Уильям ехидно улыбаясь. У нее отлично получается, и игрушки пользуются огромным спросом. Мой сын с удовольствием играет в Монополию и за неделю скупил все принадлежавшие мне заводы. Спасибо, застенчиво промолвила, удивленная, что правитель цинерии вместе со своим сыном играет в игры, изготовленные мной и моими сотрудниками. Ты можешь открыть производство в Тадерии, предложил Дэвид, сердито посмотрев на Уильяма. Здесь они не приживутся, буркнула дерзко, взглянув на мужчину. Все ваши дети, наученные своими родителями, стремятся стать альфами. И вообще, раз уж мы заговорили о детях, вам обоим стоит пересмотреть систему образования. Вы, вкнула пальцем Уильяма, слишком зациклены на разуме, не уделяя внимания силе и выносливости. А здесь наоборот, много спорта и мало занятий по математике, письму и чтению. Может, вам обменяться опытом и отправить на дружескую встречу своих преподавателей? По-моему, сейчас происходит исторический момент, хмыкнул Тейлбот, прерывая звенящую тишину, возникшую после моих ехидных заявлений. Уилл, а эта мысль? Начнем с этого? с довольной усмешкой проговорил Дэвид, гордо на меня взглянув. Ани. Я издаю приказ о твоем свободном перемещении между странами. Думаю, Уилл тоже его подпишет. Конечно, заверил правитель Цинерии. А тогда можно разрешить моим ученикам прибыть в Тадерию на экскурсию. Быстро проговорила, радуясь, что правители такие покладистые. Я подумаю. Ровным голосом ответил Дэвид. Полагаю, на сегодня хватит потрясений. Да, конечно. Кивнула, понимая, что обнаглела, пользуясь добротой и особым расположением к нам Дэвида. Благодаря которому и Уильям снисходительно отнесся к моим притязаниям. Иначе давно бы послал нас, а может вообще и того хуже. Что хуже я не стала развивать, иначе сама себя напугаю до ужаса. «Анни, Саша, Лена, идемте», — проговорил Томас, подхватывая наши вещи. Он направился к Кару, тихо добавив. «Я очень рад вас видеть». А как Харви обрадуется? Мы тоже очень рады, улыбнулась я, прислушиваясь к своим ощущениям, с удивлением обнаружив, что мне сейчас хорошо и как-то спокойно. Томас, а Харви в гости к нам придет? Тут же поинтересовался сын и первым устроился в каре. Может, мы заедем за ним, если Анна позволит? ответил Томас, скрывая довольную улыбку. Мам, хорошо, давайте заедем. Тогда и за Селин попросила дочь, и за ней устало кивнула, понимая, что детям не терпится поделиться новостью. Ждать Дэвида мы не стали. Он, приказав Томасу доставить нас домой, вернулся к Уильяму. Впрочем, пока наш кар не скрылся за поворотом, Дэвид, беседуя с правителем цинерии, не отводил от нас свой взгляд. На протяжении дороги я больше молчала, слушая восторженные возгласы сына и дочери. Они делились своим первым оборотом и были счастливы. Томас периодически потрясенно восклицал и восхищался храбростью и выносливостью, заявив, что первый оборот еще и в таком позднем возрасте проходит очень болезненно. Подозрительно посмотрев на детей, заметила, как Лена и Саша украдкой переглянулись, и снова, как ни в чем не бывало, продолжили рассказывать все, что с ними происходило в цинерии. Было бы здорово, если договорятся открыть границы, задумчиво произнесла дочь. После двадцати минут шумных восклицаний оба ребенка поутихли. Дэвид давно бы внес изменения, но старые волки настаивают на сохранении условий, ответил Томас, заворачивая к своему дому. У нашего Альфа уже есть сторонники, но их немного. Он же Альфа, король, пусть прикажет, уверенно проговорил сын. Тогда будет свара. — А Дэвид хотел бы избежать ненужного кровопролития, — улыбнулся Томас. Ненадолго задумавшись, хитро прищурив глаза, добавил. — Вот когда вас не было, можно было и приказать. — Хм, почему? — Озверел совсем, и волк не слушался. Самое то для битвы, — коротко ответил парень, и, словно вспомнив, что сказал лишнее, замолчал. — Ну что, — «Идем уже за Харви!» – нетерпеливо проговорил Сашка, едва сдерживаясь, чтобы не рвануть к своему другу. «Представь, как он удивится!» «Еще бы!» – хмыкнул Томас. «Уехал к цинерию человеком, а вернулся оборотнем Альфой!» «Что?» – воскликнула я, потрясенно уставившись на парня, который тоже казался удивленным. «Анна, а ты разве не знаешь?» «Лена и Саша – Альфы!» – недоуменно пробормотал Томас. Полголосо, будто размышляя, продолжил: "Как такое возможно? Надеюсь, Дэвид разберется, но я впервые с подобным встречаюсь. Думаю, и старые волки об этом не слышали. О чем?" Тихо спросила дочь, ошарашенная словами парня. "У человека появились на свет два отпрыска, сильные альфы, один из которых самка", ответил Томас, тщательно подбирая слова. Боюсь, Тадерию ждут большие изменения. Может, это и к лучшему».